Глава двадцать «Ой, Ксюшенька, как хорошо! А мы тут уже волноваться стали», — расплылась в улыбке Тамара Степановна. «Электричество час назад отключили. Вот, сидим при свечах, ждем, пока починят. Хулиганы какие-то там провода перерезали. Вот же дерьмо!» — выругалась девушка и пнула подвернувшийся ей под ногу стул. «Нужно проверить охранный контур», — шепнула она. Подхватив со стола один из подсвечников, Диманесса упорхнула к себе в кабинет. Прошла пара минут, и переодевшаяся Халфасса вернулась обратно. Я уселся за стол, где Тамара Степановна уже сервировала ужин. Наскоро перекусив, мы поднялись с девушкой в комнату. «Знала бы, что защита сработает, не торопилась бы так», — облегченно выдохнув, произнесла она. Демонесса уселась рядом, но спустя секунду выскочила на улицу. «Почта прибыла», — сказала она, протягивая мне небольшой конверт. «Ты хоть проверила его на магические пакости?» — уточнил я. Кровавая литера на стене поплыла и сменила очертания. «Узнаешь адрес?» — спросила меня девушка. «Мы были там, когда выслеживали Харона», — подтвердил я. «Это подпольное казино, а буква, вероятно, означает, что нас посетила алчность или сребролюбие, если тебе угодно», — немного успокоившись, сказала девушка. «Похоже, нас зовут на игру», — после секундного раздумья сказал я. Демонесса уселась на стул и задумалась. «Мне кажется, что куда важнее узнать, кто организовал это нападение», — заметил я. «Да чего думать. Ребенок-праведник, желанная добыча для всех», — покачала головой Халфаса. Раздавшийся в комнате стук заставил нас вздрогнуть. Демонесса поднялась и подошла к окну. «Любопытно», — сказала она, отдергивая штору. Стоило девушке открыть окно, как в комнату, хрипло-каркая, залетел ворон. Птица сделала несколько кругов по комнате и упорхнула на улицу. На пол упал небольшой конверт. «Посмотрим, от кого это послание», — пробормотала девушка, наклоняясь и поднимая письмо. «Я почувствовал что-то неладное и открыл рот, чтобы остановить Демонессу». Зеленая призрачная вспышка осветила комнату. Девушка болезненно ойкнула и схватилась за пострадавшую руку. На полу осталась игральная карта. Картонный прямоугольник зашуршал, меняя форму. Я отскочил в угол комнаты и призвал пистолет. Демонесса, ругаясь, отошла на пару метров. В центре комнаты бушевал магический вихрь. Сотни игральных карт порхали в воздухе, постепенно формируя антропоморфную фигуру. Наконец магическая буря улеглась. Напротив меня замерло нечто. Похоже, что незваный гость пришел сюда с единственной целью. У существа не было лица, лишь отвратительная перетекающая субстанция из сотен карт. Существо было облачено в костюм, в котором просматривались игровые мотивы. В руках незнакомец держал четки, которые перебирал ловкими пальцами. Игральные кости, нанизанные на нить и выполнявшие роль четок, тихо стучали. Пришелец явно ждал, пока мы сами начнем разговор. «Кто ты?» — слегка хрипшим голосом спросил я. Признаться, не ожидал, что нуждаюсь в представлении, произнесла нечисть и сотворила себе кресло. В руке у незнакомца появился бокал с каким-то коктейлем. Тварь отвратительно зачмокала, пригубив из бокала. Странно, ни глаз, ни лица, а потребности вполне себе человеческие. «Ну, раз у вас никаких догадок», разочарованным тоном произнес незваный гость, «Ты, чертова алчность!» — прошипела бледная, как полотно, девушка. «Да, у меня много имен», — рассмеялся Грех. «Мне больше нравится сребролюбие». «Какого хрена ты сюда приперся?» — угрожающим тоном спросил я, делая несколько шагов к существу в кресле. «Я пришел пригласить тебя на игру», — рассмеялся Грех. «Меня не интересуют твои фокусы», — покачал я головой. «Боюсь, с того момента, как твоя хозяйка подняла конверт с пола, у тебя нет выбора». «О чем ты говоришь?» — сказал я, наблюдая, как Халфасса усаживается на кресло в углу комнаты. «Вижу, что малышка Халфаса уже все поняла. Часики тикают, первожрец». «Твоя госпожа отравлена», — рассмеялся Грех. «Ты блефуешь», — с недоверием в голосе сказал я, наблюдая, как Халфаса содрогается в приступе кашля. Грех пожал плечами и снова сделал глоток из бокала. «О чем он болтает?» — спросил я, наблюдая, как девушка морщится, словно от скрытой боли. Этот уродец подсыпал в письмо пыльцу с древа познания, прошипела она. А сейчас, когда ты стала настолько слабой и уязвимой, я выпью твою сущность. Грех сделал небольшой глоток из бокала. Немедленно прекрати, потребовал я, сокращая дистанцию и упирая пистолет в лоб нечисти. Ну давай, нажми на курок, и твоя госпожа умрет а я уничтожу ее сущность, лишив ее шанса на возрождение. «Чего ты хочешь?» «Не соглашайся, что бы он ни предлагал», — вскрикнула Димонесса. -с, с, мальчик уже принял правила моей игры», — сказал Грех. «У вас находится сфера с душой моей сестры. Я предлагаю честный обмен. Ты участвуешь в моей игре, и если победишь...» получишь противоядие для Халфасы. Ну а если проиграешь, то дашь мне сферу». «Почему бы просто не совершить обмен?» — спросил я. «Я отдам тебе сферу, а ты дашь Халфасе противоядие», — предложил я. Заманчивое предложение, но мы с моими братьями и сестрами решили, что будет честно разыграть сущность в игре. За столько тысяч лет у нас не было такой замечательной возможности повеселиться. Ставка в игре — это жизнь. Да, чуть не забыл. В игре будут участвовать и другие смертные, и даже парочка божеств. Поэтому, если тебе удастся победить, то твоя госпожа получит гораздо большую силу, чем может представить. «Ты не похож на того, кто любит рисковать», — заметил я. Грех рассмеялся. «Да и смысл вам ставить на кон собственную жизнь», — с сомнением протянул я. «Не слушай его, просто вышиби ему мозги», — прошептала Демонесса. «У твоей госпожи есть пара часов до того момента, пока ее сущность не развеется», — произнесло сребролюбие. «К чему такие сложности?» «Не проще ли было нас убить?» — уточнил я. Грех покачал головой. «У любой игры есть правило, и раз ты встал на нашем пути, то почему бы нам не рискнуть? Душа Нефилима и сущность нашей сестры — это достойная ставка для карточной игры. Никаких уловок и фокусов». «Хорошо», — сказал я. «Ты уже знаешь, где находится мое жилище». Приходи через час, усмехнулся Грех. Палец на курке дрогнул, и фигура в кресле рассыпалась веером карт. Я убрал оружие и бросился купавший на пол Халфасе.